Глава 29. Через час на мне не осталось ни одного живого места. Даже дважды приходилось звать магов из-за травм. Несколько раз Ника спрашивал, не надоело ли мне? Но мне не то, что не надоело, совсем наоборот. С жадным маниакальным упрямством и все нарастающим мазохистским удовольствием я раз за разом бросался на наставника и самым внимательным образом смотрел за его действиями и прислушивался к его советам и рекомендациям. Несмотря на сомнительную комплекцию, уровень его мастерства был просто невообразимый. Он однозначно превосходил Визилия, правда и был на тридцать лет моложе» никаких сомнений что за этот час я спрогрессировал в навыке больше чем за последние недели причем мне показалось что ему нравилось со мной заниматься меня бить он лишь дважды на несколько минут прерывался быстро пробегал мимо остальных пар вносил коррективы давал люлей и возвращался ко мне всем стоп очередной раз сбив меня с ног заорал Никас. — на третью полосу препятствий по десять кругов бегом а ты «Сначала зайди к лекарям еще раз. Скажи, что я приказал тебя восстановить, а то с утра встать не сможешь». «Спасибо», — улыбнулся я, разбитыми в кровь губами. «Бегом!» После занятий мы снова попалились в столовку, и в этот раз за нашим столом собралось одиннадцать человек, включая двух из опоздавшей на тренировку группы. Все видели, как меня колошматил Никас, и после этого моя репутация сильно возросла. За болтовней просидели до девяти, а потом я понял, что этого дня с меня хватит, и, попрощавшись со всеми, поплелся в комнату. Виз выспался и вышел с радостью. Нет. Ну, по крайней мере, вышел и сразу не свалил. Из столовой я прихватил еще несколько пробников блюд, но ни одно из них снова не проканало. Тогда я достал два яйца. Одно вареное, другое сырое. Еще раз спасибо поварихе и выдуманному котенку с извращенными вкусами. Отличал я их по размеру. Первое было немного меньше. Вот это вареное, а это. Что произошло дальше, я сначала не понял. Что-то мелькнуло, а потом ладонь пронзила острая боль. Я инстинктивно махнул рукой и вцепившийся вис улетел в окно. Немного не долетел, растопырил крылья и, затормозив, возмущенно завизжал. Да на себя посмотри! Не выдержал я. Пол руки оттяпал! Ну, не пол, конечно, но цапнул нормально. Крови натекла уже порядочная лужица. А все потому, что сырое яйцо ему глянулось настолько сильно, что когда он его молниеносно поглощал, как всегда со скорлупой, то не смог вовремя остановиться и закусил моей ладонью. Я достал чистую тряпку и, предварительно обработав рану, обмотал ею ладонь. Виз сделал круг под потолком и сел мне на плечо. Царян, братан. Твою же мать! Он точно берет слова из моей головы. Но ведь я так никогда не изъяснялся, разве что некоторые персонажи из моих книг. Но почему он взял именно их речь? Приличных людей там было намного больше. А, -а, -а пофиг. Главное, что по смыслу он их правильно транслирует. Да ладно, проехали. Можно захавать? Яйцо. Кровища. Система. За что? В принципе, мне было не жалко. Кровь, растекшуюся по грязному полу, назад не запихнешь. Но терзали смутные сомнения. Вдруг он на нее подсядет и начнет меня типа случайно постоянно кусать. Тем более, что первые два раза сошли ему с рук. Лучше такие вещи пресечь сразу. Смотри, я повернул голову и заглянул в маленькие черные глазки. Это был последний раз, когда ты меня укусил. «Укусишь еще раз, даже если случайно, я укушу тебя в ответ, тоже до крови». С минуту мы играли в гляделки. При этом меня не покидало ощущение, что в это время он роется в моей голове, пытаясь понять, насколько я серьезен. Ну и пусть роется. Для пущего эффекта я старался представить Ози Осборна, съедающего летучую мышь. «Порешали?» «Тогда пей. Потом тренировка и сон не в инвентаре». Следующие дни прошли как под копирку. Разминка, завтрак, теоретические занятия, самостоятельная подготовка, обед, трехчасовое вечернее издевательство, ужин. К сожалению, подарков в виде индивидуальных занятий Никас больше не делал. Но, как мне кажется, все равно уделял моей персоне повышенное внимание. По крайней мере, крики вроде «Илья! Мля, ты как бьешь!» раздавались чаще других. Допуска в библиотеку ученикам с нулевым рангом не предоставлялось, Но я выклянчивал книги у Хилдина и старался изучать программу с опережением. Больше внимания уделял монстроведению, а также книгам по выпадающему луту и местам, где можно добыть полезные, дорогие, ингредиенты. Кстати, оказалось, в таких кварталах, где я недавно завалил паучка, тоже можно найти по-настоящему редкие вещи. Все зависело от того, какие твари мутируют как быстро плодятся и изменяют локацию под свои нужды. Открытых стычек с моими недругами больше не было. С баронетом Вятингом мы, конечно, регулярно встречались, но все ограничивалось взаимным посыланием друг друга в пешее эротическое путешествие и угрозами. Афилонси просто смотрел на меня волком, но рта больше не открывал и на занятия приходил вовремя. С визом мы ладили все больше. Он по-прежнему выражался как самое натуральное быдло, зато теперь сам вылезал из инвентаря, стоило мне зайти в комнату и запереть дверь. Также он все активнее летал и очень быстро рос. Сырые яйца, которые он поглощал в любых принесенных мной количествах, явно шли на пользу. Экзамен на получение первого ранга гильдии силачей был назначен на восьмой день. И, наконец, он настал. Сначала шла теоретическая часть, и проводила ее... система. Забавно, что экзамен проходил на улице, а еще забавнее, что в этот день впервые за очень долгое время небо закрыли темные тучи, и началась самая настоящая гроза. С яркими молниями и мгновенно следующим за ними оглушительными раскатами грома. «Это хороший знак!» Широко улыбаясь, Рассел провел ладонью, смахивая воду со лба. Парень вообще был суеверным и знал все приметы гильдии. Например, я доподлинно знал, что встал он сегодня с левой ноги, а вчера полночи орал что-то в окно, призывая удачу. Чем, кстати, сильно мешал остальным учить. Вместе с нами экзамен сдавали еще две-три группы. Те же ребята, что ходили вместе с нами на лекции. Нас разместили вокруг пятиметровой статуи, скачущего на лошади первого великого воина, и каждому в руки дали по прозрачному шару размером с волейбольный мяч. Внимание! Экзамен начался. Вам следует правильно ответить на как можно большее количество вопросов, после чего отнести шар в канцелярию. Удачи! Вопрос номер один. Назовите дату выпуска из гильдии первого великого воина. Прочитав вопрос, я чуть не заржал, так как стоял точно напротив таблички, где она была написана. Дальше такой халявы не было, но и жести тоже. Все-таки подразумевалось, что мы силачи, а не интеллектуалы. И по большому счету, главное, чтобы знали, с какой стороны браться за меч. В общем, я правильно ответил на 47 вопросов из 50. Накосячил с парой ингредиентов и переоценил особенность одного из монстров оправдывал себя тем, что уже сильно далеко ушел в программе и просто спутал с другими. Ответил я одним из первых и успел убежать в канцелярию до того, как туда выстроилась очередь. «Сорок семь?» Солидная дама-учетчица с удивлением посмотрела на меня. «Вроде на Зубрила не похож». Я так и не понял, как реагировать на ее слова, так что просто дождался ключа от портала и дежурного «Свободен» и поспешил покинуть кабинет. Вход в гильдийное подземелье располагался за административными корпусами. Он представлял собой огромную арку, куда, взявшись за руки, могли войти не меньше десяти разумных. Внутри арки сияло желтое непрозрачное нечто, касаясь которого люди перемещались в подземелье, и из которого потом, возвращаясь, появлялись. Никакого инструктажа и стражи рядом не было. Предполагалось, что мы внимательно слушали лекции. «Да и вообще, не имея ранга или, как мы, одноразового ключа, войти туда было нельзя». «Сколько набрал?» «Меня догнала Грильда». «47». «О, а я 43. Мне кажется, нам не все рассказывали». «Да какая разница? Проходной 25». Отмахнулся я с непонятно откуда взявшимся волнением, осматривая арку, ведущую в подземелье. «Может, остальных подождем? Тихо пробормотала девушка. «А смысл? Все равно раскидают по пещере». «Ну да». Опустила она глаза. «Но я все равно подожду». «Да, хорошо». Я взял ее под локоть и потащил к сияющему порталу. «Раньше войдешь, раньше закончишь и ранг получишь. Оружие взяла?» «Да». «Ну и все, идем». Я отлично понимал, что чем дольше она будет ждать, тем больше себя накрутит и тем сложнее придется внутри. Она была скромной девушкой и не любила рассказывать о себе, но за неделю общения все-таки удалось составить примерную картину ее прошлой жизни. Бедная семья, где рождались только девочки, всего восемь. Она была четвертой. К моменту ее взросления нормальных женихов в деревне не осталось. Всех разобрали старшие сестры и другие девушки. Плюс к этому на охоте погиб пытающийся прокормить своих женщин отец. Вот девушка, насмотревшись на тяжелую женскую долю, решила сама стать кормильцем. Она была целеустремленной и сообразительной. И все бы ничего, вот только комплекция подкачала. Невысокая, худощавая, а грудь, наоборот, весьма внушительная. Откровенно говоря, так себе габариты для силача. Правда, последний параметр и для проныры не особо хорош. «Помни, первые тридцать секунд тебя не видно». Остановившись у портала, я давал последнее напутствие. Так что даже если рядом будет монстр, не паникуй, а сначала осмотрись. «Хорошо». «Все, пошла!» Я подтолкнул девушку и, только увидев, как она исчезла, сам коснулся желтого сияния. «Использовать ключ для входа на первый уровень подземелья гильдии Силочей. «Да». «В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя?» При подготовке к экзамену всем настоятельно рекомендовали не выделываться и идти в ближнюю. Там монстров было достаточно для успешной сдачи, но не так много, чтобы присутствовал реальный риск для жизни. В среднюю советовали идти только разумным, достигшим минимум пятого уровня и имеющим артефакты лучше простейших меча и щита, которые нам выдали сегодня утром. Ну а в дальнюю ходили самые жадные и безбашенные. Смертность там была порядочная, и минимум раз в два-три дня на дверях общаги крепили объявления, в которых сообщалось, что, мол, такой-то дурачок себя переоценил и сгинул. Разумеется, я заранее решил идти в дальнюю. Это и экспози, и прибыльнее. А для ожидаемой кучи добычи взял сразу несколько сумок. Надеюсь, я не отношусь к тем самым дурачкам. Дальня. Свет померк, и меня перенесло в подземелье. «Внимание! Ваш уровень позволяет получить эксклюзивное задание. Убить скоробея воина. Награда. Внеочередное улучшение тела. Принять отказаться. Предложение действительно в течение 30 секунд». «Ух ты! Это, считай, халявный левелап, только без очка умений. Ну, как халявный? Жучка какого-то пришить, и все. Деловт». «На самом деле, было стрёмно. Я отлично понимал, что легко не будет». Но отказываться от таких наград... Так точно, система проклянет. Принять! Задание принято. Этап первый. Найдите вход в пещеру Скоробея. Пока я читал сообщение и тупил, время моего безопасного пребывания почти истекло, Но осмотреться мне все-таки удалось. Классическая пещера, уходящая во тьму свод, валяющиеся повсюду разного размера камни. Растущий на изломанных стенах светящийся мох позволял все видеть. Впрочем, тут еще помогало улучшение зрения, полученное на одном из левелапов. Монстров в пределе досягаемости было не больше десяти. Муравьи и жуки — примерно метр в длину. На первый взгляд, ничего сложного. «Время действия защиты закончено». Могли бы и не писать. «Все монстры на мгновение замерли». Повернули ко мне головы и жвала, а потом, щелкающими звуками и стрекотанием, пошуршали в мою сторону. Первым шустрел красный муравей. Я не стал выделываться и попросту вонзил копье, подаренное синий ему в пасть. «Вы убили муравья рабочего, пятого уровня». «Да, даже неинтересно». Следом бежал черный муравей, немного покрупнее. Тут интуиция подсказала, что так просто может и не быть. И первым движением я отскочил, а потом запрыгнул ему на спину. Он заверещал. Многочисленные ноги не выдержали моей тяжести, и муравей плюхнулся на брюхо. Я же думал недолго, и мечом погибшего барона снес ему голову. Или как там называется передний шар со жвалами и усиками? «Вы убили муравья на пятого уровня». «Все ясно. Эти ребята могут причинить вред, только если их очень много, или ты задумался о смысле жизни, закурил и проморгал нападение». Я быстро разобрался с остальными муравьями, оставив напоследок двух жуков. У этих не было ярко выраженного места, куда бить. Относительно плоские, покрытые твердым хитином, а то, что можно было принять за голову, закрывал панцирь. Удар в то место, откуда торчали жвалы, тоже не принес результата. Монстр их быстро сжал, и копье отскочило. Хм, вроде как у жуков слабое место брюха. Стоит попробовать. А если не получится, буду хреначить врыло. И рано или поздно поймаю тот момент, когда жвала раскроется. Противники бегали парой, и пришлось постараться, чтобы одного отвлечь. В итоге удалось, и мы остались с другим тета-тет. -тет. Я отпрыгнул от его атаки и всадил под него копье, которое использовал как рычаг. «Навались!» Жук упал на спину, заскрипел, заверещал и принялся отрыгаться, размахивая короткими лапками. Тем временем подбежал второй, и прежде чем атаковать перевернутого, я некоторое время бегал кругами. «Отлично! Перевернуться не может, так что можно пока заняться тем, что еще на ногах». Вскоре на спинах лежали оба представителя местной фауны. На их крики о помощи прибежали еще три муравья и жук. Разобрался и с ними. Теперь верещащих стало трое. Я подошел к первому и принялся его внимательно осматривать. О, а тут защитная пластина не сплошная. Размахнулся и ударил в незащищенное место. Вы убили жука воина пятого уровня. Изи. Через 20 секунд в пещере стало тихо, а у меня появилось время собрать лут. В среднем из коробок упало по серебрушке с небольшим, и того полтора золотых. В целом, не так уж и плохо, особенно с учетом того, что и опыт понемногу капает. Но все равно, если верить теории, изученной мной за последнюю неделю, в основном сюда ходят не за этим. Понятно, что меня подрывало приступить к поискам большого скоробея, но раз уж я сюда попал, стоило выжать это место по максимуму. Такс, во-первых, железы муравьев. Их принимают на вес, поэтому можно брать не по одной, а складывать специально выданный контейнер. Так их удобнее потом вытаскивать. Я перевернул ближайшую тушку и сделал надрез в том месте, где учили. Гадость какая! Моментально испачкавшись в липкой, вязкой субстанции, я еще с полминуты ковырялся во внутренностях, пока не нашел искомое. Вот оно, значит, где. В методичке все выглядело проще. Я вырезал добычу, убрал в контейнер и пошел к следующему телу. Дальше пошло быстрее, и минут через десять закончил. По прикидкам добыча тянула на двадцать золотых. Сойдет для сельской местности. Дальше из жуков ни хрена толкового не падает. Зато вон та зеленая хрень на стене вроде как гронсель. Я подошел и убедился в правильности догадки. Стену покрывал редкий вид мха, который активно используется в зеле варенье. Это гораздо лучше, чем ковыряться во внутренностях у меня даже нашелся специальный тонкий ножичек с помощью которого я принялся собирать мох в специальную склянку проковырялся минут пять а потом заметил еще два островка с этим же растением очистил их во три склянки если не накосячил то за каждую еще по пятнадцать золотых отлично Пока вскрывал муравьев и скрёб стены, периодически сверялся с меню задания и с помощью подсказок пытался вычислить, в какую сторону нужно идти. Что ж, больше ничего ценного не видно, так что пора двигаться дальше. Тихий шаг позволял перемещаться практически бесшумно. Пещера сначала сжалась до узкого коридора, который потом завернул и вскоре снова расширился. Здесь меня ждали очередные муравьи, жуки и три висящих под потолком летучих мыши. Я присел и затаился, чтобы меня не заметили раньше времени. «Эй!» Я призвал питомца, и тут оказался на моем плече. «Там родственники твои. Что делаем?» «Мочи козлов!» Тут же раздалось в моей голове. «Это конкретно эти козлы, или ты в целом своих не любишь?» Прошептал я. «Всех не люблю! Что те, козлы, что те!» «Да...» Другим попаданцам наверняка доставались питомцы, которые ласково урчат, хотя и мой урчит, когда жрет, вернее, еду проглатывает. Ладно. Я достал лук и самые простые стрелы. «Поехали!»